И в первом и во втором случае терапевт дает пациенту дидактическую информацию о характеристиках людей в целом и индивидов с ПРЛ в частности. Эта информация нормализует поведение пациента и служит источником гипотез относительно факторов, поддерживающих поведение пациента, а также факторов, которые могут способствовать процессу изменения. Вторая стадия решения проблем начинается с выработки и оценки альтернативных решений, которые могут быть использованы в будущем. Как только определяется диапазон решений, терапевт и пациент выясняют, что требуется для практической реализации процедуры изменения, то есть терапевт ориентирует пациента на изменения. Наконец, терапевт и пациент принимают на себя обязательства применять выработанные решения. Я говорю о стратегиях обязательств в последнюю очередь для удобства объяснения. Фактически стратегии обязательств предваряют, сопровождают процедуры изменения и следуют за ними.